150 быков. Случай небывалый. Горожане не удивились этому. Нынче год особый. Нынче расстается с гимнасием и станет совершеннолетней дочь царицы Кадмея. И уж совсем готовилась небывалая. Сказали, что на праздник пустят метеков, бывших рабынь, что они будут участвовать в состязаниях и самых сильных и ловких, если они пожелают, будут переводить в число гоплиток. Праздник совершеннолетия будет длиться не два дня, как раньше, а три. Первый день будут проходить испытания выпускниц гимнасиев. На второй день начнутся торжества посвящений в Эфепке и третий день гуляния. Все радовались, предвкушая великолепное зрелище, угощения, веселые игры. И только Годейра ходила угрюмая и встревоженная. Какие-то тревожные предчувствия давили ей грудь. Наконец, долгожданный день настал. С утра над городом пробрызнул легкий дождик, прибил пыль на огоре, в воздухе запахло свежестью, зеленела умытая трава на полестре гимнасия, трибуны заполнились амазонками, гоплитками, ученицами обоих гимнасиев и воспитанницами панория. Выпускницы, а их нынче около 160, ходят по траве-палестры в волнении. Они, как всегда, босы и почти обнажены. Только оранжевые набедренные повязки ярко выделяются на их загорелых телах. Но вот за оградой послышался дробный стук копыт. Выпускницы встрепенулись и без команды выстроились в два ряда. В первом — выпускницы — гимназии наездниц, во втором — гоплитки. Над трибунами прокатился гул, запели торжественно трубы. На палестру рысью въехала группа всадниц. Царица резко осадила коня, спрыгнула на землю, бросила поводья. За ней спешились остальные. Трубы умолкли. Воспитанницы выбросили руки вперед в знак приветствия, повернулись кругом и застыли перед креслами. Царица и все члены священного совета сели. Над полестрой опустилась тишина ожидания. Антагора склонилась к царице, и сказала так, чтобы слышали все члены совета. Сегодня ко мне обратилась Агнесса. Она просила допустить ее к испытаниям наравне со старшими. Ты вольна на испытаниях, и я бы хотела... — Об этом не стоит и говорить, — перебила ее царица. — Агнесса еще молода, и накажи ее за то, что лезет туда, куда ее не просят. Если мы будем им потакать, то скоро козлятницы станут проситься в Эфепке. Кто ей позволил? — Это я ей посоветовала, — спокойно сказала Атосса. — Для чего? — Ты царица и должна знать об успехах дочери храма. Расскажи ей, Лаэрте если она сама не знает об этом. — Ей больше нечего делать в гимназии, сказала Лаерта. Ее надо выпускать. — Ты, царица, должна гордиться такой воспитанницей. — Но она не может стать эфепкой, — сопротивлялась царица. — Для всех закон един, пятнадцать лет. — Но мы до сих пор не знаем, кем она рождена заметила Диллона. Я по-прежнему склонна думать, что она не простая смертная.